Сено с примесью пушицы относится к разряду кислого, и заготовители кормов обыкновенно делают на него скидку, как на второстепенный. И только воды бесконечно благодарны пушистой траве. После схода снега тундра кормит оленей преимущественно пушицей. Еще под снегом растение начинает выгонять зеленые листочки, и стоит обнажиться скудной земле, как перед оленями открываются бескрайние нажировочные пастбища. А едят они не только молодые зеленые листочки, но и прошлогодние пожухлые и даже корни. Корневище же пушицы, мощное, выпирает кочкой. И питательным составом пушица не так уж бедна. В 100 килограммах травы содержится 25 кормовых единиц и 3 килограмма переваримого белка. На 75% переваривает олень сухое вещество этого растения, и приблизительно настолько же находящийся в нем белок. Велико значение пушицы в накоплении торфа. Пушицевый торф духовитый, дает много жара, прогретый им воздух легкий, неугарный. Торф этот волокнистый, и что интересно, волокна пушица, пролежав тысячелетия, приобретает предельные свойства. Извлеченные из торфа, они могут быть употреблены в чистом виде, или как примесь к шерсти и хлопку при выработке ковров, дорожек, разнообразных покрывал и попон для торфяной ваты. Пушицевое волокно вполне подходит и для производства бумаги. Пушицы растения весьма распространенные. В европейской части страны они у нас есть везде, кроме Причерноморья, Нижнего Дона, Нижней Волги и Крыма. И видов не так уж мало, 12. Все они представляют собой многолетние травы, у которых прикорневые листья всегда длиннее стеблевых. Зачастую образуют плотные дерновины, кочки. Особенно крупные кочки порождает пушица влагалищная, баджинатум, самая характерная из отечественных пушиц. Ростом она от 30 до 90 см. Мочковатые корни ее, короткие, ветвистые. Стебли торчат прямо, как и листья при них. Основания листьев спрятаны в чешуйчатую муфту, чтобы не вымерзали при лютых стужах. Сами листья трехгранные и очень тонкие, вроде нитей. Соцветие располагается на верхушке стебля. Пушистая кисть, что иное, как мягкие белые щетинки около цветника. Зрелые плодики, снабженные пушинками, легко разносятся ветром в самых разных направлениях. Пушится влагалищ много на маховых болотах, будь то в лесной зоне, в тундре или на Кавказе. Исключительно зимостойка, поскольку живые пучки листьев утеплены, и морозы им не вредят. Как олений корм, высоко ценятся полярными скотоводами. Ниргакта, ивенкийское название этой пушицы. ивенки считает, что она помогает оленям избавляться от носового овода. С более широкими листьями, но пониже ростом, пушица широколистная. Платифолиум. Стебель ее тупо трехгранный, хорошо облиственный. Листья слегка шероховатые, с остроконечием. На нижней стороне пластинки прощупывается небольшой киль. Особенность белых щетинок – ветвистый кончик. Плоды бурые, трехгранные, собой мелкие. А вот еще один вид этого растения – пушица узколистная. Полисточион. На каждом стебле у нее не один, а несколько пушистых колосков. Кончики пушинок не ветвистые. Листья линейные осенью отмирают и перезимовывают лишь побеги, плотно прижатые к кусту. В них находятся и зачатки листьев. Ушица усколистная распространена достаточно широко. Она непременно попадается на маховых и осоковых болотах, на заболоченном заливном лугу И в сыром хвойном лесу. Тундра, лесная зона, лесостепь. Вот куда простираются места ее обитания. Усколистную пушицу ни крупный рогатый скот, ни лошади не едят. Ядовито. Не только олени отыскивают усколистную пушицу. Самая вкусная ее часть корневища. Их-то олени выбирают из мышиных нор или выкапывают из почвы. Зимой это весьма существенная добавка к ягельному корму. Тогда олень предпочитает выедать у пушицы зеленые основания листьев. Побеги этой пушицы поедаются еще гусями и леммингами. Вот и все, что можно вкратце рассказать о пушицах, растениях очень заметных на заболоченных торфяниках и на старых лугах.